Почти лишившись дара речи, Шут указал рукой в сторону терминала, и майор ринулся мимо него тем же, уже знакомым, шагом. Лейтенант и Армстронг Рембрандт позвал командир своих младших офицеров. «Сэр? Да, сэр? Отправляйтесь с ротой ко месту расположения и ждите меня там. Я постараюсь вернуться как можно скорее». После того, как выясню, что здесь чёрт возьми происходит. Но, сэр, исполняйте, но оставьте мне водителя. У меня есть подозрение, что мне не следует уходить сразу, как только закончится эта встреча. Приблизившись к терминалу, Шут обнаружил, что сюрпризы ещё не кончились. Первое, что бросилось ему в глаза, был майор О'Доналль. обменивавшийся крепким рукопожатием с губернатором Лякотом. "Эй, капитан!" излучая неподдельную радость, воскликнул тот. "Присоединяйтесь к нашей компании, не возражаете? Как я понял, вы уже познакомились с майором Годдоновым". "Да, мы уже познакомились", сказал капитан, и признаться, я был удивлён. Не ожидал что армия пошлет красных коршунов для несения обычной патрульной службы. — Если это доставит вам удовольствие, капитан, — проворчал Одоннелл, — ничуть не меньше это удивило и нас. Сдается мне наше высшее начальство, начиталось сообщение в средствах массовой информации, в поле зрения которых попала эта дерьмовая рота, с которой вы связались и решила первым сделать удачный ход, чтобы поддержать репутацию армии. Думаю, что вам также следует знать, что нас сняли с боевого дежурства и отправили сюда с приказом поставить вас на место самым серьёзным образом. По тону майора можно было судить, что он не очень-то раздумывал над этим приказом. А теперь, если вы не возражаете, давайте перейдём прямо к делу. Мне хотелось бы согласовать условия так называемого соревнования, ну, чтобы поскорее заняться размещением своих солдат. Если я правильно понял, вы уже знаете о предстоящем соревновании, осторожно спросил шут. Вот именно, сдержанный губернатор был так любезен, что предупредил нас об этом ещё до прибытия сюда. Командир легионеров бросил короткий взгляд в сторону губернатора, который улыбался, довольно пожимая плечами. Оказалось, это единственное, что я мог сделать, поскольку контракт с армией был уже подписан. Шут решил отказаться от коту бы довольстись статьей деялем своего возмущения хотя внутри него всё бурлило от негодования да я думаю это справедливо сухилием произнёс он а насколько я понимаю капитан быстро продолжила донал до того чтобы выяснить кому достанется честь подчинения патрульной службы мы проведём три раунда соревнований в присутствии независимых судей. Один вид предлагает армия, другой — вы, и, наконец, третий по взаимному согласию выбирал вместе. Устраивает? Шут с усилием кивнул, явно недовольный тем, что майор захватил инициативу. Хорошо, от имени армии я предлагаю учением по строевой подготовке, так как... не более близко к тому, что вам приходится делать при несении охранной службы. И каково ваше предложение? У капитана слегка ёкнуло сердце. Из всех военных искусств строевая подготовка была самым слабым местом его роты. Я бы предложил полевое учение с полосой препятствий. Майор даже не сдержал вздоса удивления. а его брови едва не исчезли под нависающим беретом. «Полоса препятствий?» — повторил он. «Хорошо, капитан. Считайте, что это ваши похороны. Теперь в качестве третьего вида соревнований мы можем выбрать...» Он сделал жест рукой в сторону Ля Кота. «Губернатор рассказал мне, что вы, ваша рота, воображаете себя мастерами фехтования». Как вы смотрите на состязание в трёх видах оружия: рапира, сабля и шпага? Две победы из трёх. Словно предупредительный звонок раздался в голове шутта. Весьма своевременно. "Похоже, губернатор действительно кое-что рассказал вам", ответил он, затягивая время. "Так да или нет, решайте, капитан." Не будем тратить на это весь день. — Скажите, майор, а сами вы занимаетесь фехтованием? — Я немного балуюсь шпагой. — Тогда разрешите мне немного дополнить ваше предложение. Все то же, состязание в трех видах, но фехтование на шпагах в конце, между командирами отрядов. Это в случае каких-либо неожиданностей позволит нам решить все между собой. Лицо майора расплылось в широкой улыбке. «Для меня нет больше удовольствия, капитан. Я согласен, хотя сомневаюсь, что дело может зайти так далеко». «Возможно, вы будете удивлены, майор», — ответил шут ровно. сопровождая свои слова натянутой улыбкой. «Мои солдаты удивляют у многих, включая и меня самого». «Значит, удивят и меня», — коротко бросила Доннелл. «Извините, если я был немного невыдержанным». «Ну так, джентльмены, можем считать, что этот вопрос решен?» — спросил губернатор, торопливо поднимаясь со своего места. Только один вопрос. Если не возражаете, майор настоял на своём, командир легионеров. Если предположить, что красные коршуны всё же победят, действительно ли командование регулярной армии оставит здесь свою лучшую часть для несения патрульной службы? Глаза Одоннела по ящеричьи метнулись в сторону губернатора. На раз уж вы забелебы там речь, капитан. Могу сказать, что в том случае, если армия получает контракт на несение патрульной службы, она оставляет за собой право выбирать любую часть, которую решит отправить сюда, и может передислоцировать её отсюда в любое время, в соответствии с собственными решениями. Таким образом, Они пришли сюда красных коршунов, чтобы закрепить за собой этот контракт, а затем заменить их, когда вопрос будет окончательно закрыт. Так Шут повернулся к губернатору Лякоту, который беспомощно пожимал плечами. Это шоу-бизнес, капитан, или, говоря точнее, политика.